Разговор с Лаисой никак не выходил у меня из головы. Без сомнения, кухарка что-то знала о таинственных вещах, происходивших в поместье, и пока она оставалась единственным человеком, который проявил ко мне расположение, а значит, задавать вопросы больше было некому. Подхватив чайник, чашку и блюдо, чем не причина для появления на кухне, раз обе горничные не спешили появиться и убрать грязную посуду, я покинула библиотеку. Днем дом казался совершенно безлюдным. Никем не замеченная я прошла через парадные комнаты и проскользнула в низенькую дверь, отделявшую столовую от хозяйственной части особняка. Лаиса действительно обнаружилась на кухне. Возле нее крутился милорд, привлекая к себе внимание и пожирая взглядом очищенную рыбу, лежавшую на разделочной доске. Увидев меня... Девушка смутилась и, ополоснув руки, бережно забрала фарфоровый чайник с остатком чая. «Что же вы так, миледи? Я бы сама зашла непременно!» «Ничего, Лаиса, мне только хочется еще немного поговорить с тобой!» Кухарка нахмурилась. «Простите, миледи, я позволила себе лишнее!» Сказала она тихо и серьезно. «Этого больше не повторится!» почувствовав, что еще немного и кухарка закроется от меня, оборвав хрупкую ниточку, связывающую меня с разгадкой тайн поместья, я поспешно повторила. «Ничего страшного, Лаиса, я не собираюсь расспрашивать тебя о том, что слугам приказано держать в секрете. Мне просто хотелось поблагодарить за булочки с чаем». Девушка заулыбалась, заметно расслабившись, воспользовавшись моментом, Милорд попытался запрыгнуть на стол и стянуть сочный кусок. Кухарка притопнула на него, но вместо того, чтобы отпрыгнуть в сторону, кот обвился вокруг ее ноги. — Милорд, кот, что вы делаете? — беспомощно воскликнула служанка, пытаясь отпихнуть кота. — Вот никак его не отвадить, миледи! — пожаловалась она, путаясь в юбках. — В последнее время, если хозяина нет, этот пройдуха целыми днями на кухне вертится. А сегодня я его два раза из кладовки вытаскивала. Госпожа Ленц мне даже выговор из-за этого сделала. Мне, как будто я могу с Милордом котом сладить, если она и господин Сфорце сами этого зверя боятся. Вот, она развела руками. Милорд, равнодушный к страданиям кухарки, утробно заурчал. И тут мне пришла в голову занимательная мысль. Я вспомнила, как кот терся мое платье, когда оно было пропитано запахом зелья. Если Мелия вчера взяла свечи из кладовой, а сегодня кот целый день пытается проскочить туда, возможно, зверь обостренным чутьем ощущает внутри запах кошачьей мяты. И есть ли хоть малейший шанс, что отравитель оставил следы, невидимые для меня, но заметные Милорду? Нужно было только придумать, как запустить кота в кладовую, не вызывая при этом подозрения слуг. Резко развернувшись так, чтобы Лаиса не видела мое лицо, которое моментально выдало бы неумелую игру, я вытянула руку, указывая куда-то в дальний угол кухни, и звонко вскрикнула «Мышь!». Реакция кухарки, гораздо более искренняя и естественная, не заставила себя долго ждать. Девушка завизжала и, подобрав юбки, резко вскочила на ближайшую лавку. Милорд, ошалевший от такой прыти своей любимицы, беспорядочно заметался по кухне. Раздались поспешные шаги, и в дверном проеме почти одновременно показались дворецкий и экономка. «Лаиса! Миледи! Что случилось?» «Миледи увидела мышь», — дрожащим от страха голосом пояснила кухарка. «Но что за напасть? Вроде недавно отраву рассыпала». Экономка горестно вздохнула, качая головой, но никакого недоверия в ее голосе не слышалось. Дворецкий, напротив, окинул меня подозрительным взглядом. — А что Меледи делает на кухне? — прямо спросил он. Не растерявшись, я многозначительно покачала оставшейся в руке чашечкой. Лаиса принесла мне чай в библиотеку, и поскольку никто из горничных не потрудился прибрать, я решила возвратить посуду сама. Не думаю, что Милорд обрадовался бы грязным чашкам, соседствующим с редкими книгами. Несколько мгновений дворецкий, казалось, обдумывал мои слова. — Вы правы, миледи, — наконец сказал он. — Приношу вам свои извинения. Я кивнула. — Займемся лучше мышами, — я обвела взглядом притихших слуг. — Госпожа Ленс, у вас еще остался яд? — Да, конечно, миледи. В кладовке должно быть немного, — поспешно ответила экономка. — Отлично, с нее и начнем мне бы не хотелось чтобы пострадали припасы кладовой отправились все вместе впереди шел дворецкий следом я и мелкоменящая экономка а любопытная лаиса сопровождаемая милордом замыкали процессию Мелия со стопкой свежевыстиранного белья дышащего морозной свежести двора только фыркнула и гордо прошла мимо всем своим видом показывая что капризы взбалмошной балмошной меледи теперь не ее забота Дворецкий отпер дверь ключом из поясной связки и посторонился, пропуская нас внутрь. Неодобрительно покосившись на Лаису, оставившую приготовление ужина, мужчина взглядом указал на крутившегося у ее ног милорда. Кухарка подхватила кота на руки и крепко прижала к себе. Кладовая мрачно темнела едва различимыми контурами полок. Я не стала заходить дальше прямоугольника, света, падавшего через дверной проем. Рядом замерла Лаиса. Девушка напряженно вглядывалась в темноту, словно оттуда на нее готовы были наброситься полчища грызунов. Экономка даже в полутьме легко отыскала на полках нужный мешочек и выжидающе повернулась ко мне. — Хотите, чтобы мы обработали кладовку, меледи? Да, пожалуй, — кивнула я. — Думаю, стоит рассыпать немного по углам. Сейчас зажгу пару свечей и начнем. Внезапно темноту разорвал огонек, чиркнувший спички. Пока мы с кухаркой следили за госпожой Ленц, дворецкий принес небольшой подсвечник. Тени метнулись между полок, словно живые, и Лаиса испуганно скрикнула, ослабив хватку. Этого оказалось достаточно, чтобы Милорд вырвался из ее рук и прыгнул в темноту. «Милорд! Кот!» Охнула девушка и бросилась ловить сбежавшего зверя. Кот обнаружился достаточно быстро. Просунув голову между полками, он уверенно скреп лапами и в конце концов вытащил на свет нечто маленькое, светлое и перепачканное в пыли. Тут же, вцепившись в него зубами, он гордо прошевствовал к кухарке. Из клыкастой пасти свешивался короткий черный хвост. Лаиса с визгом отпрянула в сторону. Он поймал одну! Смотрите, милорд кот поймал мышь! Преисполненный чувством выполненного долга, кот прошел мимо нас и направился к выходу. Кухарке тут же было велено проследить за животным и убедиться, что когда оно наиграется с добычей, мышь будет сразу же отнята и выброшена в мусор, а не подложена, скажем, на подушку любимому хозяину. И лишь я обратила внимание, что хвост пойманной милордом мыши слишком уж напоминает обгоревший свечной фитиль. Благодаря удачной находке кота в правоте моих слов о мышах никто более не сомневался. Экономка рассыпала отраву в кладовой, а затем на кухне, в коридоре и около узкой винтовой лестницы, ведущей на верхние этажи и в подвал. Я вынуждена была ходить вместе с ней, хотя больше всего мне хотелось вернуться к Милорду, наверняка устроившемуся неподалеку от Лаисы, и попытаться отобрать у него добычу. Когда крысиный яд наконец закончился, а экономка, утомившаяся от бесконечных блужданий по хозяйственным помещениям, отправилась к себе, я тут же поспешила на кухню. Кухарка занималась рыбой. Милорд в углу терзал свечной огарок. Кот недобро покосился в мою сторону и угрожающе зашипел, стоило протянуть к нему руку. — А вы дайте ему кусочек рыбки, если погладить хотите, миледи! По-своему расценив мои действия, Лаиса присела рядом, сжимая в пальцах жирный рыбий бок. — Милорд, кот, у нас сегодня герой. Он заслужил! Я с благодарностью приняла подношение и протянула коту. «Хороший, хороший котик!» – зашептала ему ласково. «Давай поменяемся!» Кот недоверчиво принюхался, но все же решил потянуться за куском рыбы, оторвавшись от многострадального огарка. Я отвела руку с угощением как можно дальше от лежанки кота, и, когда он повернул голову за рыбьим боком, брезгливо помочившись, попыталась выдернуть из его хватки свечной агарок. Возмущенный кот тут же прихлопнул ускользающую добычей когтистой лапой, и в моих оцарапанных пальцах остался только обгорелый фитиль. Я спрятала его в потайном кармашке платья. Все же это лучше, чем ничего. — Благодарю за совет, Лаиса! — преувеличенно любезно сказала я, глядя на наливающиеся крови царапины и повернулась к выходу. — Хорошего вечера, миледи! — не оборачиваясь, откликнулась кухарка.